Я только посмотрел на нее, а она отвернулась и, сказавшая, Ступайте за мной, мой Паш! пошла к Флегелю. Я отправился вслед за нею и все недоумевал. Неужели думал я, эта кроткая и рассудительная девушка, та самая Зинаида, которую я знал? И походка ее мне казалась тише, вся ее фигура величественней и стройней. «О, Боже мой, с какой новой силой разгоралась во мне любовь!»